Глава двенадцатая. Ты дал тем временем и другой ответ, который я держу в памяти. Многое я пропускаю, потому что тороплюсь перейти к тому, что настоятельно требует исповеди перед тобой, а многого я и не помню. Другой ответ свой дал ты через твоего священнослужителя, одного епископа, вскормленного церковью и начитанного в книгах твоих. Когда мать моя упрашивала его удостоить меня своей беседы, опровергнуть мои заблуждения, отучить от зла и научить добру, он поступал так с людьми, которых находил достойными, то он отказался, что было, насколько я сообразил впоследствии, конечно, разумно. Он ответил, что я заупрямлюсь, потому что ересь для меня вновь. Я горжусь ею и уже смутил многих неопытных людей некоторыми пустяшными вопросами, как она сама рассказала ему. «Оставь его там и только молись за него Богу. Он сам, читая, откроет какое это заблуждение и какое великое нечестие». И он тут же рассказал, что его мать соблазнили манихеи, и она еще мальчиком отдала его им — что он не только прочел все их книги, но даже их переписывал, и что ему открылось безо всяких обсуждений и уговоров, как надо бежать от этой секты. И он бежал. Когда он рассказал об этом, мать моя все-таки не успокоилась и продолжала еще больше настаивать, моля и обливаясь слезами, чтобы он увиделся со мной и поговорил. Тогда он с некоторым раздражением и досадой сказал «Ступай». Как верно, что ты живёшь, так верно и то, что сын таких слёз не погибнет. В разговорах со мной она часто вспоминала, что приняла эти слова так, как будто они прозвучали ей с неба.